Все так отличалось от того, как делалось в доме моего дяди, а дом моего дяди представлял из себя действительно княжеский дворец в самом изысканном европейском вкусе, что часто я была в большом затруднении. Мы должны были выехать 10 июня, но различные дела и просьбы моей свекрови задержали нас, так что мы приехали в Петербург только 28 июня. Этот же день, год спустя, был самым славным и достопамятным днем для моей родни» и в этот раз он мне показался сладостным и счастливым. Я с любопытством смотрела в окно, Петербург мне показался великолепным, и я надеялась встретить на улице кого-нибудь из родных. Когда мы приехали в дом, снятый моим мужем, я была как в лихорадке. Водворив мою дочь в соседней со мной комнате, я отправилась к отцу и к дяде, но ни того, ни другого не застала дома. На следующий день отец объявил мне – что по приказанию императрицы все офицеры Преображенского полка с женами, которые получили приглашение от их императорских высочеств, должны были ехать в Ораниенбаум. Мы с мужем были в их числе. Мне неприятно было подвергаться стеснениям придворной жизни и не хотелось расставаться с дочерью. Тогда мой отец предложил нам поселиться в его доме, находившемся на полпути между Петергофом и Ораниенбаумом, и я успокоилась». Вскоре мы переселились на новую квартиру и на следующий же день поехали ко двору их высочеств. Великий князь сказал мне, «Если вы не хотите здесь жить, вы должны приезжать каждый день, и я желаю, чтобы вы были больше со мной, чем с великой княгиней». Я ничего не ответила и решила под всевозможными предлогами не ездить каждый день в Арань-Инбаум, а при своих посещениях пользоваться насколько возможно обществом великой княгини которая оказывала мне такое внимание, каким она не удостаивала ни одну из дам, живших в Араньинбауме. Великий князь вскоре заметил дружбу ко мне его супруги и то удовольствие, которое мне доставляло ее общество. Однажды он отвел меня в сторону и сказал мне следующую странную фразу, которая обнаруживает простоту его ума и доброе сердце. «Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее – иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон. Я ответила, что не понимаю смысла его слов и напомнила ему, что его августейшая тетка, императрица Елизавета, приказала нам посещать и двор ее высочества. Я должна отдать справедливость моей сестре, графине Елизавете, что она не требовала, чтобы я посвящала ей свое время. Она меня ничем не стесняла, А великий князь с того времени вывел заключение, как мне пришлось убедиться, что я просто дурочка. Все-таки мне часто не удавалось уклониться от праздников, которые великий князь задавал в лагерях. Его высочество и его генералы сильно курили, но дым нас не беспокоил, так как порывы ветра уносили его из палатки. Эти празднества заканчивались обыкновенно балом и ужином в зеленой зале, стены которой были убраны еловыми и сосновыми ветвями. В лагере и на праздниках, задаваемых великим князем, говорили преимущественно на немецком языке, а те, кто им не владел, должны были знать, по крайней мере, имена и общеупотребительные выражения, чтобы не стать предметом насмешек. Когда праздник происходил в имении, принадлежавшем великому князю, где дом был невелик и не вмещал много народу, общество не было так многочисленно. После чаю и пунша играли в кампе довольно бессмысленную игру, которую великий князь, однако, очень любил. Как это время препровождения отличалось от тех часов, которые мы проводили у великой княгини, где царили приличие, тонкий вкус и ум. Ее императорское высочество относилось ко мне с возрастающим дружелюбием, зато и мы с мужем каждым днем все сильнее и сильнее привязывались к этой женщине, столь выдающийся по своему уму, по своим познаниям и по величию и смелости своих мыслей. Ей разрешалось один раз в неделю ездить в Петербург, где жила в то время императрица, на свидание со своим сыном, великим князем Павлом. В те дни, когда она знала, что я не нахожусь в бауме, она на обратном пути из Петергофа останавливалась у нашего дома, приглашала меня в свою карету и увозила к себе. Я с ней проводила остаток вечера». В тех случаях, когда она сама не ездила в Инбаум, она меня извещала об этом письмом. И таким образом между великой княгиней и мной завязалась переписка, и установились доверчивые отношения, составлявшие мое счастье, так как я была так привязана к ней, что за исключением мужа пожертвовала бы ей решительно всем. Когда настало время вернуться в город, порядок вещей изменился. Я не видела больше великой княгини, и мы обменивались только довольно частыми записками».